Ольга Баскова, «Ты будешь только моей», Роман, серия «Детектив. Рулетка», Москва, Эксмо, 2010 год, категория 16+. Аннотация Сколько Катя себя помнила, она была красавицей. Как и многие девушки с выдающейся внешностью, мечтала стать актрисой, оказаться в Голливуде, «Очаровать весь мир». Второй мечтой стала завоевать сердце любимого, который почему-то предпочел другую. Пускаясь на любые ухищрения, Катя не заметила, как сама попалась в ловушку. И тогда ее лишили лица. Теперь она обречена жить со страшным шрамом, изуродовавшим и тело, и душу. К счастью, девушка встретила любящего человека, готового ради нее на все. Но оказалось, что первая любовь жива в сердце Кати и по-прежнему не дает ей покоя.